Глава одиннадцатая Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувидающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти расистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гамма, эти жаркие, томные, Ленивые июньские дни. Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог, или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью. Старая Мануйлиха, Стало после моего выздоровления так несносно брюзгливо встречала меня с такой откровенной злобой, и, пока мест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочитали сходиться каждый вечер в лесу. И величественная зеленая прелесть Бора как драгоценная оправо, украшала нашу безмятежную любовь. Каждый день я все с большим удивлением находил, что олеся эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка во многих случаях жизни проявляют чуткую деликатность и особенный врожденный такт. в любви, в прямом грубом ее смысле всегда есть ужасные стороны, составляющие мучения и стыд для нервных художественных натур. но олеся умела избегать их с такой наивной, целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи. Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в переброде были уже покончены. И я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом, Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще, я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки, стало для меня больше, чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастья мешала нам встречаться, Я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому, привычному лицу Олеси. Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня. Я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил. Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и большая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, утешал я себя, и живут прекрасно, и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других в самом деле. Однажды в середине июня под вечер я по обыкновению ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов. — Здравствуй, мой родненький, — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. «Заждался, небось. А я на силу, на силу вырвалась, все с бабушкой воевала. До сих пор не утихла. Куда там?» «Ты, — говорит, — пропадешь из-за него. Натешится он тобой уволю, волю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе». «Это она про меня, так?» «Про тебя, милый. Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю». «А она все знает?» «Не скажу, наверное. Кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю». Сама догадывается. Ну, да что об этом думать? Пойдем. Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце. Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал, если скажу Олесе о моем отъезде и об женитьбе, то поверит ли она мне не покажется ли ей что я своим предложением только уменьшаю смягчаю первую боль наносимой раны вот когда идем до того клёна с ободранным стволом так сейчас же и начну назначил я себе мысленно мы равнялись с клёном и я бледнее от волнения уже переводил дыхание чтобы начать говорить но внезапно моя смелость ослабевала разрешаясь нервным болезненным биянием сердца и холодом во рту. «Двадцать семь. Мое феральное число», — думал я несколько минут спустя. «Досчитаю до двадцати и тогда. И я принимался считать в уме. Но когда доходил до двадцати то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет», — говорил я себе, — «лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти». «Это составит как раз целую минуту. И тогда непременно, непременно...» «Что такое сегодня с тобой?» Спросила вдруг Олеся. «Ты думаешь о чем-то неприятном? Что с тобой случилось?» «Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном. С напускной, неестественной небрежностью точно дело шло о самом пустячном предмете». «Действительно...» Есть маленькая неприятность, ты угадала. Олеся, видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город. Мельком сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежали краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный напряженный скрип карастеля. «Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде. Да, наконец, и службой пренебрегать нельзя». «Нет. Что же, тут и говорить нечего?» — отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. «Если служба, то, конечно. «Надо ехать?» Она остановилась около дерева и оперлась спиною об его ствол. Вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки. «Олеся! Что с тобой?» «Олеся, милая!» «Ничего. Извините меня, это пройдет так». Голова закружилась. Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки. «Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала», — сказал я с упреком. «Стыдно тебе? Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя?» «Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать, что ты будешь моей женой». Совсем неожиданно для меня Олесю почти не удивили мои слова. «Твоей женой?» Она медленно и печально покачала головой. «Нет, Ванечка, милый, это невозможно». «Почему же, Олеся?» «Почему?» «Нет, нет. Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну, какая я тебе жена на самом деле? Ты барин. Ты умный, образованный. А я? Я и читать не умею и куда ступить не знаю. Ты одного стыда из-за меня не оберешься. — Это все глупости, Олеся, — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми. Мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся. Мы до старости. До самой смерти будем идти рука об руку. Вот как теперь идем. И не стыдиться, а гордиться тобой я буду. И благодарить тебя». На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем. «Да разве это одно? Может быть, ты еще не знаешь, я никогда не говорила тебе. Ведь у меня отца нет, я незаконная». «Перестань, Олеся!» Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки. Олеся с тихой и покорной лаской прижалась плечом к моему плечу. — Голубчик, лучше бы ты вовсе об этом не начинал разговора. Ты молодой, свободный. Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь? Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь. Проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой. С мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. Я не хочу тебя обидеть, я ведь только о твоем счастье думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Но посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить? Что ж, и бабушке у нас место найдется. Признаться, мысль о бабушке меня сильно покоробила. А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома. Они называются богадельнями, где таким старушкам дают и покой, и уход внимательный. Нет, что ты, она из леса никуда не пойдет, она людей боится. Ну, так ты уж сама придумывай, Леси, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно, что без тебя мне и жизнь будет противна. «Солнышко мое», — с глубокой нежностью произнесла Олеся, — «уж за одни твои слова спасибо тебе. Отогрел ты мое сердце, но все-таки замуж я за тебя не пойду. Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь. Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два». Я все это хорошенько обдумаю. И с бабушкой тоже нужно поговорить. Послушай, Олеся, спросил я осененной новой догадкой, а может быть ты опять церкви боишься? Пожалуй, с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараюсь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом вместе с обладанием чародейными силами. В сущности. В каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской билетристикой последних десятилетий. Почем знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать, но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком, над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от Бога, о котором она даже боялась говорить. Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои, иной раз грубые и злые насмешки, разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание. «Ты боишься церкви, Олеся?» — повторил я. Она молча наклонила голову. «Ты думаешь, что Бог не примет тебя?» — продолжал я с возрастающей горячностью. «Что у Него не хватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, Позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю. Все это было уже не ново Олеси в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомков его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои раскрытые частым дыханием влажные милые губы. Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси. «Ванечка! Подожди минутку!» Я тебе что-то скажу. Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий, серебряный, зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных, не вылившихся слез. — Олеся, о чем ты? — спросил я тревожно. Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно. — Милый. — Какой ты хороший! Какой ты добрый! — говорила она дрожащим голосом. — Я сейчас шла и подумала, как ты меня любишь. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное. — Олеся, девочка моя славная, успокойся! — Послушай, скажи мне, — продолжала она, — ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь. Только правду, истинную правду скажи. Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль. А не случится ли от этого какого-нибудь несчастья? Что же ты молчишь? Ну, говори скорее. Был бы ты этому рад или тебе все равно? Как тебе сказать, Олеся? Начал я с запинкой. Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться даже смеяться, наконец. Но женщина... Женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту Бога. Я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное. Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди. — А зачем ты меня об этом спросила? — полюбопытствовал я. Она вдруг встрепенулась. «Так себе, просто спросила. Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра». Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствие, охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать — если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже помню, пускаясь в дорогу, проговорил вслух. Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием. О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое, я теперь, безусловно, верю в это, никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях?